Глава двадцать. Когда закончилось интервью, мне снова хотелось убивать. Вот прям неистово, со всей жестокостью. Никогда не перестану поражаться человеческой тупости. Один вопрос я заворачивал примерно три десятка раз, так как он уже ранее звучал. Я специально приказал Чипу фиксировать все заданные мне вопросы, чтобы не было повторов, но они, чтоб их за жопу кони кусали, были. Их было много. Всего я отклонил 533 вопроса. Это просто было неприемлемо. И в какой-то момент я начал вскипать. Анаэль Эль так и не появилась, она не хотела отдуваться, даже не планировала это делать, как мне удалось узнать чуточку позже, сделала вид, что не знала о присутствии репортеров, при том, что в этот момент общалась с одним из них уже после интервью». И как я понял из их разговора, именно она указала, куда нужно идти. В этот день был побит мой собственный барьер по использованию различных бранных слов. И после этого я поставил Брису ультиматум. Либо он ее к чертям собачьим увольняет, либо я ее лично в какой-то момент пристрелю. Только я это сделаю так, будто бы выполняю защиту мирного населения. И поверь! Я стоял и тыкал пальцем в стол, стараясь успокоиться и поддерживая свой пыл одновременно. «Я смогу это сделать. И даже Грек не поймет, как я это сделал. И только этот разговор будет хоть каким-то источником информации. Но ну и даже он может быть просто глупой косвенной уликой, так как это может быть сделано не моими руками, а, например, твоих пилотов». «Да не кипи ты так!» — помотал головой начальник станции. Я прекрасно понимаю, что она специально подлила сегодня масло в огонь. Я даже не знал, что она будет так поступать, что она может так поступать. Всегда показывала себя как профессионал своего дела. Вечно помогала выкручиваться из различных, скажем так, ситуаций. Особенно, когда начались первые появления пиратов. А сейчас она словно специально попыталась тебя зарыть тем, что согнала всех, кто прибыл именно к тебе». «Я-то видел со стороны, как ты под конец уже кипел, стараясь держать милую улыбку у себя на лице». «Бриз, друг мой чудесный», — подошел я к нему и положил руку на плечо. «Сделай, пожалуйста, так, чтобы ее ноги завтра уже тут не было. Она обманщица, это раз. Она ведь тебе тоже пела песенку на тему того, что у нее травмы, она не может из-за этого иметь любовных и, более того, сексуальных отношений». «Ну, было дело», — кивнул Бриз. что в этом такого-то? Ну, травма и травма. У меня на нее планов вообще не было. — Я вон... — показал он свой безымянный палец. Так -то — Жена так-то. Точнее, был. Вдовец. — Сочувствую. Эта информация моментально заставила меня остыть, так как словно ушатом ледяной воды окатило. — Не знал. Действительно, сочувствую и... и соболезную. — Я знаю, что значит терять близкого человека, поверь мне. — Знаю, — кивнул он и улыбнулся. «И не стоит. Это дело уже давнее, боль уже утихла, осталась только скорбь. Сейчас я пытаюсь помогать таким же трудягам, как я был сам, поэтому и клинику открыл тут, хотя раньше ее не было, поэтому и стараюсь с тобой сотрудничать, чтобы работяги не гибли во время своей работы, ну и так далее». Все равно все в итоге упрется в деньги, которыми приходится распоряжаться в огромных количествах. И не поверишь, я сам у себя состою на зарплате. По документам, которые сам создал, в личных целях, средства моей компании я не могу использовать. Некоторые бы тебя назвали ненормальным, усмехнулся я. Даже большинство. И я это говорю сейчас. Ты чтоб тебя вообще ненормальный. Но такое... — Действительно заставляет гордиться, если ты сейчас по ушам мне не ездишь. Я же частенько использую средства организации в личных целях. Ну, как частенько? Пожрать, да и вещи купить, то оружие — это уже к делам организации. Модули, организация. — Хватит оправдываться, — широко улыбнулся Брис. — Я просто тебе это рассказал, чтобы отвлечь. «Ну вообще, сегодняшний поступок Наэль, который попал, к слову, на камеры, можно расценивать как нарушение должностного протокола и самоустранение от исполнения своих должностных обязанностей. Специально сейчас попросил найти все видео, где эта мадам общается с прибывшими. Ну и там пару откровенных сцен попало в кадр. Она знает, что ты за ней следишь», — удивленно хлопнул я несколько раз глазами. «Это вроде как незаконно». «Незаконно следить дома», — усмехнулся начальник станции. «А камеры стоят в целях обеспечения безопасности всех моих сотрудников, и в договоре это прописано. Но вот что она себе такое позволяет, это я только сегодня узнал, причем случайно. Как оказалось, тот, который следил за всем этим, тоже участвовал с ней в... Ну, ты понял». «А как она мне задвигала!» — цокнул я языком. «Великолепная игра». Не дотрогаешь, чтоб ее. Вот честно, слов на нее не осталось. Даже бранных и матерных. Одни только эмоции. Короче, ты знаешь, что с ней делать. И прошу сделать это в кратчайшие сроки. И по-трудовому, коли мне память не изменяет, таким на работе заниматься нельзя. Она может как угодно это описывать, но это, как минимум, аморально. Фу. Меня аж передернуло, после чего я развернулся и направился на выход из кабинета начальника станции. Но далеко мне уйти не дали. Буквально на входе скрутили свои же, чего я от них не ожидал. Нацепили мешок на голову, причем непроницаемый, после чего схватили за руки и ноги, видимо, чтобы я не мог понять, куда меня тащат. Ну и потащили. Как я в этот момент ругался. Наверное, у моих похитителей уши аж в трубочку закручивались». «Я вам глаза в жопу засуну, если вы меня сейчас не отпустите!» Сорвался я уже под конец пути на крик, после чего меня поставили на ноги, потом сняли с головы мешок, и моему взору открылась весьма интересная картина. Передо мной стояли вообще все мои сотрудники, за исключением тех, кто был на вылетах и на миссии. То есть весь маленький штаб, за исключением Фелиции. Все двенадцать бойцов, которые оставались на дежурстве, их сейчас, как я понял, подменили пилоты Бриса». все пилоты и стрелки корветов, которые участвовали в операции, в общем, все, кто мог, и все с удивлением смотрели на меня. Ну а я что? Развернулся и отвесил несколько подзатыльников Раю и Виктору, которые и решили разыграть роль похитителей. После этого я высказался не совсем культурно о том, что я думаю о их способе доставки меня сюда, но потом улыбнулся и обнял обоих сразу. И позади меня раздались радостные вопли. «Командир доволен, значит, шутка удалась!» «Но еще раз такое будет», — указал я пальцем по очереди на обоих. «Я свои обещания сдержу, а ты...» — посмотрел я на Фрая. Знаю, что я своих слов на ветер не бросаю». «Да ладно тебе!» — усмехнулся Метис. «Шутка же! Причем весьма забавно вышла. Ты так паниковал, когда мы тебя тащили. Но вот что ты перешел на угрозы, да... Тут мы виноваты, признаю. Можешь расстрелять, если такое повторится». «Ловлю на слове», — усмехнулся я, а потом повернулся к остальным и обратился к тем, кто участвовал в операции по уничтожению пиратов. «Я же вроде приказал отдыхать. Какого лешего вы тут забыли?» «Так отдыхаем, командир», — ответил пилот восьмерки. «Отдыхать можно не только, отсыпаясь своей мягкой кровати, а еще и...» В этот миг он приобнял за шею стрелка своего корабля и с еще большей улыбкой ответил. «Отмечая то, что случилось!» Тай и черт с вами!» — усмехнулся я. «Раз сабантуй, то сабантуй! Кто сегодня наливает?» И дальше началось веселье. Нужно было иногда такому происходить. Операция, можно сказать, прошла безупречно. Потерь не было. Да, часть кораблей нуждалась в восстановлении, которое займет время. Но это мелочи по сравнению с тем, что все остались живы. Лучше я потеряю сотню кораблей, которые смогу купить, если будут средства, чем верных нашему делу людей, которых потом заменить на таких же будет совершенно невозможно. Самое интересное, что я услышал во время нашего празднования, оказывается, в какой-то момент у меня вообще сняли щиты. Все. Полностью. То есть я был на одно попадание ракеты от конца, и все, моя песенка была бы спета. В какой точно момент это было, я даже перепроверил. И он действительно был. Только потом мои щиты резко подскочили, так как кто-то со мной ими поделился, благодаря установленной системе. Вот никогда бы не подумал, что она может так пригодиться. А ведь пригодилась. И жизнь меня спасла, так как в следующий момент по мне вдарили очередью из рельсотрона или пулемета. Сложно определить уже. Я даже в этот момент отошел в сторону, чтобы осмыслить то, что произошло. Я был в таком состоянии, что просто не полностью воспринимал действительно. Мне главное было уничтожить и защитить, а на себя, откровенно говоря, было плевать. Я был готов умереть, если бы это потребовалось, и почему-то сам себя на это, видимо, запрограммировал. Нужно выкидывать уже эти мысли из головы, иначе будет худо. Но долго мне побыть одному просто не дали». «Прошел примерно час с начала нашего празднества, которое организовали в одном из пустых помещений нашего дока. Как пришла хорошая новость?» «Наэль была уволена, и ей дали буквально час на то, чтобы собрать все вещи и как можно быстрее покинуть станцию. Видимо, Брис нашел что-то еще, что побудило его так поступить, но в любом случае я был рад тому, что произошло». Через какое-то время, видимо, когда закончился рабочий день, к нам присоединился Бриз, а также несколько работников, которые хотели нас поблагодарить. Конечно, работягам было сюда запрещено, но кто был хозяином этого места? Я был хозяином этого места. Враг и так уже все, что можно, срисовал, так пускай они тоже присоединятся к нам и повеселятся. Постепенно народа становилось все больше. Из корпоративного празднества наше пиршество перерастало во, сложно даже выговорить в такой формулировке данное слово, во всестанционное празднество. Да, такого слова нет, но если на мгновение представить, что есть, то оно прямо описывает то, что было дальше. Если начало было в наших доках и организовано скромно, то закончилось оно уже на территории местных забегаловок, где были буквально все, кому не лень. А еще я заметил Ноэль, которая проигнорировала приказ Бриса. Я как раз стоял в этот момент рядом с ним. Мы оба были поддатыми. Ну, в итоге нам было не жалко воспользоваться спасательной капсулой, которую мы запихнули сначала саму Эль, а потом и ее вещи, которые были практически собраны. Кто-то бы сказал, что это жестоко, но в тот момент было весело всем. Некоторые даже начали делать ставки, сделаем мы это или нет. Большая часть, конечно, придерживалась того мнения, что мы сделаем, и они не ошиблись Потом в планетных новостях точно будут долго мусолить эту тему Будут стараться очернить наше сбрисом имя Но у нас были на руках бумаги, которые санкционировали наши действия Мы имели полное право так поступить Не в грубой форме, конечно, но все равно В какой-то момент я, видимо, перебрал Меня потянуло на лирику. Я переквалифицировался из того типа людей, которые танцуют до последнего, совершенно другой. Стал тем, кто может часами сидеть на кухне и пытаться обсуждать смысл жизни. Каково было мое удивление, когда я нашел себя среди всех своих подчиненных и исключительно сильной половины человечества. Дамы где-то пропали. «А вот Блэки бегает без присмотра». Вяло проговорил Фрай, смотря куда-то в стенку, которая была буквально у него перед носом. «Марк! Блэк избежал! Надо его поймать!» «Кто-то перебрал окончательно!» — усмехнулся я, растирая лицо, чтобы держать себя в руках и не вырубиться, так как сил у меня действительно оставалось мало. «Оп-оп-оп-оп!» — следил я за тем, как опускалась его голова, а после соприкоснулась со столом. «Первый готов! Счет открыт! Делал кто-то ставки!» «Кто вырубился?» — тут же послышался крик из толпы. Но я так и не понял, кому он принадлежал. «Фрайли!» — крикнул я в ответ в толпу, после чего оттуда донеслась лишь брань. «Оп! Кажется, кто-то делал ставку не на того!» Дальше все начало проходить размеренно. Когда я более-менее пришел в себя, то начал курсировать между двумя группами. Пару раз пришлось даже разнимать драки между рабочими, которые что-то не поделили. Что именно они не поделили, мне было плевать. Но в итоге в морду прилетело обоим от меня. Причем хорошо так прилетело. Судя по тому, что они оба сразу вырубились. Не рассчитал я силы. «Вот что значит заниматься каждый день!» Выкрикнул Грек, который тут, оказывается, тоже был, и позволил себе немного выпить. «Вот это пример того, каким нужно быть человеком!» Сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать. Я даже почувствовал, как все опьянение с меня как рукой сняло. Я был стекол, как трезвушка. Иначе говоря, я был в полностью адекватном состоянии. Какое может быть у человека, который уже шестой час празднует? Причем уже никто даже не может разобрать, что именно празднуем, так как тосты поднимали уже за все. В итоге, после того, как появился Грег, точнее, он дал знать о том, что он появился, драк больше не было. Все стало более спокойно, более размеренно и скучно, как сказал какой-то трудяга. Вроде инженером был, судя по его одежде, но могу ошибаться. Но в итоге кто-то предложил устроить соревнования. Было множество дебатов, какие именно соревнования нужно устроить. В итоге победили стрельбы. Из огнестрельного оружия на космической станции. Это был просто предел самой логичной логики. Но ведь организовали. Вызвалось, к слову, больше трех сотен человек. Я даже побоялся, что у меня боеприпасов не хватит на всех. Но, как оказалось, у меня и хватило бы еще на пару сотен таких же соревнований. И мало того, эти соревнования поддержал Грег. Грег, чтоб его! Сотрудник службы безопасности и нифига не рядовой. Были удивлены все. Ну ладно, не все, но точно многие. Против этих соревнований, по понятным причинам, был Бриз. Ему было жалко свою космическую станцию. Конечно, вероятность того, что мы пробьем что-то на станции таким оружием, крайне мала. Это как если бы комар или ему подобный кровосос своим хоботком смог прокусить трубку для подачи топлива. Местом проведения соревнований выбрали один из пустых складов, как раз тот, где мы вскрывали ящики, в которых и оказался Блэки. Ему сразу не понравился наш выбор, но, со слов Мира, ему было интересно, чем все закончится, и я был в шоке от этого. Он был готов поставить на меня, если верить словам Миры, а ее словам не верил никто. Точнее, никто не верил тому факту, что она может общаться с глупым зверем. Суть была проста. У каждого по пять патронов на заход. Было пять целей. Нужно было поразить их все. Вероятность того, что человек это сделает в не совсем трезвом виде, будет мала, но она была. Но уже после первого тура большая часть участников соревнований отвалилась. Некоторые вообще вызвались просто ради того, чтобы единственный раз в жизни пострелять из настоящего огнестрельного оружия, а таких было немало. «Прошло, наверное, еще часа три. У меня в прямом смысле слова смыкались глаза. Нас оставалось трое. Я, стрелок восьмерки и Грег. Если второй меня удивил, то вот третий нисколько. Я подозревал, что у СБшников подготовка отменная. Последний тур был самым интересным. Правила ужесточились. Мы стреляли одновременно». У каждого было уже по восемь патронов, одинаковые пистолеты, и все мы стояли на одной линии. Цель проста. Победит тот, кто поразит наибольшее количество целей за наименьшее время. И в конечном итоге победил Грег. Он промахнулся всего один раз, как и я, но завершил стрелять буквально на треть секунд раньше, чем я. Второй же участник промазал дважды, так как случайно в какой-то момент по одной цели выстрелил дважды, а потом еще и промахнулся по четвертой, в его случае последний, И победителем стал, понятное дело, Грег, и призом его был торт, который прилетел ему в лицо. Откуда взялся торт? кто его притащил, как его вообще умудрились незаметно протащить, я так и не понял. Но зато потом начались более интересные соревнования. Торта оказался не один, их было десять, и только на складе. Чую, что уборщикам завтра будет тяжелее всего. Зато сейчас-то было весело, а на остальное плевать. «Ей-богу!» В какой-то момент я услышал часть разговора двух женщин, которые делали вид, что не при делах. «Мужики всю жизнь дети». «Да-да», — соглашалась вторая. «Мне мама всегда говорила, что первые сорок или восемьдесят лет детства мужчины всегда самые трудные. А потом в них прилетел кусок торта. От меня. И я довольно хихико убежал в сторону барной стойки, чтобы немного выпить. Запал заканчивался, нужно было как-то себя поддерживать. Но надолго ли меня хватит?»